Марк Николас Рафт Я задумчиво и вместе с тем раздраженно смотрел на эту маленькую несносную невесту, которая сейчас стояла и напряженно смотрела на меня снизу вверх. Долго размышлять над тем, что мисс Росс ранним утром вдруг забыла у того же целителя, которого посещаю я, не приходилось. Ушлая девица что-то пронюхала и решила выведать подробности. Осознание того, что мои секреты выплывают наружу, безумно выводило из себя, а тут еще мисс Росса решила посмеяться. Потому, недолго думая, я наклонился и подхватил девушку на руки. Она оказалась почти невесомой. Я даже немного подкинул ее, чтобы удостовериться в том, что держу на руках человека, а не куклу. И мисс Росс возмущенно зашипела. «Что вы делаете?» «Вы же сами предложили вас понести». Я сделал вид, что удивился и зашагал по коридору, даже не думая о том, чтобы спустить невесту с рук. «Разве девушки столицы не представляют, что мужчины должны исполнять все их желания?» «Если я прав, то вам стоит быть разборчивее в своих мечтах». «Я не знаю, что представляют девушки в столице», — отрезала мисс Рос. Даже находясь в моих руках, она степенно сложила ручки на коленях. «Я же требую лишь уважения». «Позвольте». Что же неуважительного вы обнаружили в моих действиях? По-моему, я открыто демонстрирую любовь и заботу, ношу невесту на руках, смотрю на нее влюбленными глазами». Присели в книг дочери» Заритовского Виконта, и я довольно улыбнулся. «Пусть плодятся разговоры о наших нежных чувствах. Будет полезно». «Уверен, шпионы доносят стару, что мы встречаемся с мисс Рос только на совещаниях, «Так пусть у них произойдет разрыв всех записанных на магической бумаге стандартов». «Влюбленными?» — мисс Рос закатила глаза. «Пусть будет так, но учтите, ваша светлость, вы не очень хороший актер». «Намекаете на то, что в моих глазах нет любви? Так хорошо меня изучили?» «Как раз нет. Изучила из рук вон плохо». Я почувствовал, что начинаю закипать, и посильнее прижал к себе невесту, чтобы, совсем уж разозлившись, не уронить ее на пол. Девушка едва слышно взвизгнула и тут же замолчала, словно выпугаясь собственного голоса. «Раз уж вы такая честная, Оливия, то и я скажу вам правду. Вы совсем отвратительная актриса. Ваше замечание не по адресу. Прибыв в Гельсинорс, я ни на секунду не играла». «То есть вам понравилось мое желание взять вас на руки?» «Не буду лгать. Нет, мне не понравилось». «Странно. Ведь по вашей реакции я решил, что вы в плохо скрываемом восторге». «Разумеется, я об этом и не подумал, но тщательно мое желание хоть немного расшевелить мисс Росс сдержать не получилось». «Простите, что?» «Если вам так не понравилось мое желание нести вас на руках». Вы могли закричать, ударить меня в конце концов». Мисс Росс смотрела с таким изумлением, что хотелось проверить. Не выросли ли на моей голове рога? «Но я же выражала возмущение взглядом!» Наконец, заикаясь, сказала она. Я не выдержал и громко расхохотался. «Оливия, может быть, в столице и живут сверхпонимающие люди». Но в зарите мужчины хотят видеть больше экспрессии и не в глазах, а в действиях. И я вхожу в число этих самых мужчин. Мы как раз подошли к столовой, и я спустил мисс Рос на пол. Она выровнялась, но не сводила с меня изумленного взгляда. На предмет наличия рогов точно надо бы провериться. «Что опять?» – раздраженно спросил я. «Я открыл для вас неизведанный континент?» «Вы даже не запыхались?» Я вопросительно приподнял бровь. Мисс Рос вздохнула и пояснила свое недоумение. «Вы очень долго несли меня на руках и даже не запыхались. Это нормально?» Я опять нахмурился. Девица специально пытается выведать как можно больше информации о моем самочувствии. Не сказать, что хорошая физическая форма... Это результат каких-то специальных изменений в моем организме, но, наверное, следовало хотя бы сделать вид, что руки затекли, пока нес невесту через весь дворец».